«Стена лаванды», 1949. «Вот уже семь лет миссис Газели лежит под присмотром врачей на своей кровати и видит сны». Стены палаты покрыты рядами зеленой и голубой плитки, между которыми вставлены мозаичные изображения святых, стилизованные под клеемо византийских икон и выполнены еще в ту пору, когда Вифлеемская центральная больница находилась в ведении монахинь, а родственники пациентов беседовали с матушкой и гуменей Но теперь это крыло называется просто особым. И лишь плитка на стенах и запах карболки напоминают о тех временах столетней давности, когда милосердие воздвигло этот приют для сумасшедших. Мэри лежит в самой дальней палате, а рядом с ней всегда сидит кто-нибудь, чтобы уловить признаки ее пробуждения или смерти. Некоторые сиделки отказываются от этой работы, другие же, напротив, сами на нее напрашиваются. спящие миссис газали похожа на святую. Ее милое лицо не искажено мирскими страстями. Разбросанные по подушке рыжие кудри потихоньку растут, пока она спит. Их моет и стрижет старшая медсестра. Мэри одета в белое, и ее кожа кажется прозрачной, когда ее касаются солнечные лучи. Сейчас рядом с ней сидит Норман Фишер, скучающий молодой санитар из главного крыла, до этого имевший дело лишь с теми, кого его коллеги называют шизиками. Эта работа является альтернативой, армейской службы, которую он надеялся избежать как отказывающийся по политическим или религиозно-этическим соображениям, но наткнулся на людей, еще сохранивших серьезность присущую военному времени. И они дали ему шанс исправиться, предложив на выбор пойти либо в саперы, либо санитаром в психбольницу. Он подумал, что второе легче. Оказалось, труднее. Но вместе с тем и интереснее, так что теперь он подумывает о карьере мед брата поскольку есть много занятий похуже но нигде он не получит такой власти над людьми иногда здесь даже бывает забавно мэри газали начинает дышать чаще как это всегда бывает когда рядом с ней оказывается мужчина она их боится считает сестра кэти дода но никто меня не слушает норман фишер принес с собой журнал комиксов цветной который можно достать только у тех кто работает на американских базах Эти комиксы не читай черно-белым журнальчиком, по три пенса за штуку, где историй-то хороших и не найдешь. Он не замечает дыхание миссис Газеля никаких перемен, потому что уже успел открыть номер мастер-комикса и с видимым наслаждением начал читать «Встречу шерифов» с Уильямом Бойдом, он же Хопалонг Кессиди. «Где-то в горах Твин Ривер... А, ловко мы от них ускользнули после нашего последнего дела, Бронко!» «Ага, но сдается мне, что пора нам снова наведаться в городок. Чип!» За окном этого крыла огражденный стеной дворик, где в большом ящике сосновых досок, покрытых слоем едкого криозота, сложны мусорные контейнеры, ящик накрыт просмоленной крышкой. Стена кирпичная, но сам дворик когда-то был садом, где проводила в размышлениях время матушка-игуменья, и поэтому вдоль стены посажены кусты, и летом из окна ничего не видно, кроме златоцвета и лаванды. Старые растения ж сучковаты, неухоженные, но живучие, и, кажется, будут расти здесь всегда. На приоткрытом окне натянута сетка от комаров. Не обращая внимания на аромат цветов, но уже слегка им одурманены, Норман Фишер продолжает читать, шевеля губами. «Мне надо было раньше сообразить, прежде чем повернуться спиной к такой крысе, как ты. Но зато я знаю, чего ты заслуживаешь. Бум! Раньше я никогда не видел таких мерзавцев в наших краях. Надеюсь, они не скоро здесь появятся». Норман читает медленно, смакуя развязку истории так, как иной смакует последнюю каплю вина. «Слушай, хоп-полонг!» окажи услугу. Если там, дома, узнают, что у вас с нами вышло, нам не сдобровать. Не беспокойся, я не скажу ни слова. Мы, шерифы, должны держаться вместе. Правду говорят, что ты классный парень. О новых удивительных приключениях знаменитого шерифа читайте в журнале «Хопалон Кэссиди». Ежемесячно всего 10 центов за номер. Норман переворачивает страницу и читает рекламу техники в иллюстрациях, а также рекламу знаменитых мичиганских гладиолусов. Сто луковиц за доллар шестьдесят девять центов. Прежде чем перейти к своей следующей любимой истории «Ниока», «Дитя джунглей» и «Леопард». Дальше идут торговец Том, полковник Орн и корни Кобб. Потом снова рекламное объявление. Затем дровосек и новичок Фредди. а потом то, что Норман называет тягомотиной. Две страницы текста посвящения Блупстаттера, Рода Рида. Род Рид родился в 1910 -м. Американский автор комиксов также публиковался под именем Уолтер Фармер, Клемент Гуд и Вестбрук Вильсон. И только после этого начинает читать «Человека-пулю» летучего детектива, и медвежий клык. Довершит его удовольствие капитан Марвел, главный герой этого месяца. Норман, в отличие от большинства своих друзей, обожающих Супермена, фанат капитана Марвела. Кроме того, он предпочитает леша Лярю, Хопполонгу Кессиди, но приключения леша труднее достать. Внутренний мир Нормана населен летающими героями, задиристыми ковбоями, их врагами с алчными физиономиями. Его пантон включает «Грозу шпионов», «Мэри Марвел», команду «Янки», «Золотую стрелу», «Ибиса», «Непобедимого», «Рокки Лейна» и «Монта Хейла». Он страстно мечтает когда-нибудь поехать в Америку, где комиксы с приключениями его героев печатаются в неограниченном количестве, а пока у него есть еще два журнала, кроме этого. Пока Норман мечтает, Миссис Газель лежит на своей белой, гладкой постели и видит сны. Чистейший запах лаванды проникает через окно и заполняет палату. Ей снятся солнце и люди, которые живут на нем, нежные прозрачные создания, способные совершать на землю лишь краткие визиты, поскольку там для них слишком холодно, даже в самом ядре. Они хотят, чтобы Мэри присоединилась к ним, манят ее, улыбаются». Она не может двинуться с места и качает головой. Мерль Оберон в черном бархатном платье с темными локонами, не на ее белые плечи, с двумя нитками жемчуга на шее, с жемчугами и золотом в ушах, пытается отвести миссис Газель к солнечным людям, но ничего не выходит. Сейчас это невозможно. Мерль Оберон. Эстел Мерль О'Брайен Томпсон. 1911-1979. Английская актриса прославилась ролями в фильмах «Частная жизнь Генриха VIII» 1933, «Частная жизнь Дон Жуана» 1934, «Алый первоцвет» 1935, «Грозовой перевал» 1939 и других. В 1939-1945 годах жена режиссера Александра Корда. Мерль нежна и внимательна, как никогда, но даже она не в силах помочь. Миссис Газали словно заморожена. Это горний мир. Что-то вроде огромного парка, полного цветов. В парке она видит детей, но их лица неразличимы. Они смеются, и она уверена, что они счастливы. Но в то же время этот парк слишком обычен для того, чтобы быть раем. Мерли касается руки миссис Газали. Она не должна идти туда, где сидят женщины в доспехах, легко и беззаботно о чем-то беседуя. Одна из них Жанна Д'Арк, другая сильно похожа на маркизу де Помпадур, но, поскольку одета не в костюм пастушки, сказать наверняка невозможно. Все они сменили наряды на железные доспехи и собрались на войну. Они так добры к миссис Газели, что она заплакала и почувствовала себя беспомощной. Куда она идет дальше? Мерль Оберон остается единственной проводницей. Иногда... появляется Кэтрин Хебберн или Луиза Райнер, Элизабет Бергнер, Джанет Гейнер. Но только Мерль знает солнечных людей. Она их посредница. Кэтрин Хебберн 1907-2003. Звезда Голливуда снималась в фильмах Утренняя слава 1933, Воспитание крошки 1938, «Филадельфийская история», 1940, «Ребро Адама», 1945, «Африканская королева», 1951, «Лев зимой», 1968, «На золотом озере», 1984 и других. 12-кратный номинант на «Оскар» и 4 лауреат. Луиза Райнер родилась в 1910-м, Актриса немецкого происхождения дважды лауреат «Оскара» за роли в своих втором и третьем фильмах «Великий Зигфрид» 1936 и «Хорошая земля» 1937. Элизабет Бергнер 1897-1986. Австрийская, затем английская актриса, известная ролями в фильмах «Екатерина Великая» 1934, «Украденная жизнь» 1939, «Вызывает Париж» 1941. И других. Джанет Гейнер, 1906-1984. Американская актриса, первая обладательница Оскара за лучшую женскую роль, 1928. Также прославилась исполнением главной роли в фильме «Рождение звезды», 1937. Вот лес с гигантскими разноцветными лилиями. Туда ведет ее Луиза Райнер. Вот тихое, спокойное озеро с желтым песком, любимое местечко Джанет Гейнер. Здесь миссис газали встречается со своими друзьями. Джанет Гейнер принимает лучших актрис Голливуда, элиту. В снах миссис газали редко появляются мужчины. Ей совсем не хочется просыпаться. Все записи сгорели в войну. Я слышу таинственный запах. Он ни на что не похож. Не понимаю, что это пахнет». Это здание? Да. Пахнет крыша. Плоская крыша. Не труба. Только крыша. Смешно. Такой сильный запах. О, Боже. Не могу продолжать. Что это горит? Бумага? Напевая песенку далеких времен, Мерль Оберон ведет миссис газали по белым улицам прочь от мерзкого запаха. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И все опять спокойно. Что ты делала? Пыталась освободить скворца. Он завяз в мазуте. Горела свалка, шины расплавились. Я вспомнила, как у бабушки вспыхнула духовка, и она обожгла запястье. Птица погибла. Это было летним днем где-то около Кингс-Кросс во время каникул. Вот почему птицы теперь так часто сгорают на лету. Конечно, только в моем воображении. Это река? «Мерль, она несет свои волны к Латгейтской площади. О чем ты хотела мне рассказать? Ни о чем особенном. Они стоят на Холборнском виадуке, держась за руки, и смотрят вниз. Вода чистая, как колокольный звон, правда? Я часто приходила сюда покупать книги. С тех пор много изменилось, но к лучшему». Раз ты спрашиваешь, я поведаю тебе свою невероятную историю. Ты знаешь, как меня зовут? Я мистер Атом. Слушай внимательно, ибо моя история касается тебя. Моя судьба связана с твоей так, как и не приходила в голову доктору лэнгли когда подарил мне жизнь однажды, летом. Это город тяжелого пота, тумана и зелени, жилец миссис Дагсбери, черный. Но меня это не касается. бог участвовал в мероприятиях по противовоздушной обороне. Норман Фишер проводит время за комиксом. Теперь пошли сплошь истории про капитана Марвела. Эйнштейн сказал, что материя — это и есть энергия. Теперь, используя энергию, я создам материю. Я дам своему творению мозг, Я наполню его стальные вены с жизнью. Атомный луч трансформирует его в зззззззззззбум. Я родился из катастрофы. лэнгли ошибся. Мое рождение было внезапно, а не в ходе трансформации. Норман отрывается от страницы, чтобы взглянуть на миссис Газали. Она кажется ему мертвой. Но, конечно, она дышит, только незаметно. словно впала в зимнюю спячку, как барсук. Я обрел жизнь в результате взрыва, когда вся энергия атома хлынула в меня. Теперь я стал не просто роботом, способным лишь ковылять на своих железных ногах. Ну что, милая, тебе полегче? Мерли перебирает свое жерелье по бусинке, давая понять, что ей пора уходить. «Да, спасибо», — говорит миссис Газели. «Не хочу права тебя задерживать. Мы скоро увидимся, я уверена». «Конечно». А вот и лодка. Мерли сбегает по ступенькам холборнского виадука и ждет на бетонном пирсе, пока подойдет ярко раскрашенная барка. На такой лодке королева Елизавета уплывала в Кент, а Мария Стюарт готовилась к казни. Миссис Газели ходила на все фильмы, в которых снималась Мерль «Алый первоцвет», «Частная жизнь Генриха Восьмого», «Фоли Бержер», «Темный ангел» и «Детский час». Когда Патрик уезжал, она все время проводила в кино. Лодка пропадает из виду, тает в тумане, быстро наплывающим со стороны Темзы. Повернувшись, она видит, что другая страна Виадука ярко освещена солнцем, а в отдалении груды лежат кирпичи, сломанная мебель, люди в касках и темной форме пытаются пробраться через завалы, и пора уходить. Вверх по Холборну со стороны собора святого Павла двигается пышный будь то парад лорд-мэра процессия. Верхом на белых и гнедых, со светлыми гривами конях, подняв знамена, едут девы в серебряных и золотых доспехах, прижимая локтем снятые шлемы. Все они пострижены коротко, как Жанна Д'Арк. Их развивающиеся плащи украшены алой нитью, синим и ярко-желтым королевским гербом из лилий. Они... И едут с непоколебимым достоинством словно это не король артур очнулся от вечного сна словно впереди войско скачет женевера наследница боудики и ее дочерей англию спасут женщины был такой военный плакат король артур легендарный король бриттов центральный образ цикла романов о рыцарях круглого стола Согласно преданию, спит на острове Авалон и пробудится, когда Англии будет угрожать смертельная опасность. Дженнивера — супруга короля Артура. На тротуаре лежит желтая кукла, и миссис газали не знает, успеет ли она перебежать улицу и поднять куклу. Но в процессе уже перед ней она машет рукой. Некоторые девы улыбаются ей, проезжая мимо, но у большинства взор устремлен вперед. Они спешат на бой. В медной колеснице едет Глэдис Пич. Она на сносях, и ей нельзя сражаться, но, тем не менее, она держит копье и шлем, как и все. Миссис Газали думает, а пошла бы она сама в добровольцы? Она отводит взгляд в сторону, туда, где поверх ярких маленьких ручейков, текущих внизу, как ртуть, высится собор святого Павла. Если Господь спас святого Павла, почему он не смог спасти моего Патрика и мою... Громко звучат трубы, так громко, что она затыкает уши. Кто-то может остаться в завалах с газам. С газам волшебное слово в выходящих с 1940 года комиксах про капитана Марвела. Сказав с газам, это аббревиатура: Соломон, Геркулес, Атлант, Зевс, Ахиллес, Меркурий. Разносчик газет «Билли Батсон» превращается в сверхчеловека капитана Марвела. Когда Билли Батсон произносит волшебное слово с «згазам», раздается раскат грома, сверкают молния и появляется капитан Марвел, самый могущественный, смертный на Земле. «Билли прав! Я рад, что он позвал меня!» Процессия проезжает мимо. И миссис Газали переходит опустевшую улицу, чтобы подобрать куклу, но, похоже, кто-то другой уже сделал это. И теперь она стоит у окрашенной железной балюстрады и смотрит туда, где к северу и западу город превращается в золотую страну маленьких деревушек. Она видит перед собой сельский край, шпили церквей, поблёскивающие на солнце. С той стороны виадука, что обращена к Ладгейт-Хилл, возвышается теперь стена тумана. Миссис Газали Идет следом за процессией вверх по Холборну, в сторону Гэмэджис и красных башен Пруденшл, как обычно подмечая, что сегодня должно быть воскресенье, потому что на улицах ни души, и все магазины закрыты. Она жалеет, что не попросила Мерль остаться с ней, но стоит ей завернуть за угол Хаттон-Гарден, появляется Кэтрин Хэбберн. Сама красота. «Надеюсь, ты не жалеешь себя, Мерри?» «Конечно, нет». Они обнимаются. У них с Кэтрин одинаковые прически, одинаковые свободные блузы, юбки с разрезом, высокие сапожки, словно они только что ездили верхом. Солнце теплое. Миссис Газели не боится его, поскольку знает, что его нежные обитатели не могут причинить ей никакого вреда. Они с Кэтрин под руку идут к мраморный Оксфорд-стрит на широкий бульвар. Выпьем по чашечке кофе на Бонд-стрит. «Капитан Марвел! Доктор лэнгли где-то здесь, под завалами. Возможно, он еще жив. Сделаю, что смогу!» Миссис газали думает о желтой кукле, ибо Кэтрин обладает глубоким знанием мира и почти так же добра, как Мерль. Миссис газали с удивлением глядит на вечернее небо. Мужчины на крышах, похоже, совершают какой-то ритуал. На них свободные золотые одеяния, как у священников. Их движения размерены, а в руках металлические сосуды, и она хочет спросить Кэтрин, не друиды ли это готовятся приветствовать закат, как до прихода римлян. Кэтрин не замечает ничего необычного и спешит мимо площади и безмолвных универсальных магазинов к мраморной арке, перекрывающей всю Оксфорд-стрит. Мрамор блестит, словно покрытый водой. Она никогда не видела ничего более грандиозного. Будучи не вполне уверенной, Бывала ли она здесь когда-либо прежде, миссис Газели испытывает легкое беспокойство, но это чувство исчезает, когда Кэтрин начинает напевать мелодию. Тополь кряжистый, с холма, низвергается в пучину. Смерть и скорбь подняли вой. Больше нет Иерусалима. «Лондон здорово изменился с тех пор, как я сюда приехала», — говорит Кэтрин. «Изменился», — соглашается Мэри Газели. По крайней мере, кое-что изменилось. А кое-что осталось прежним, таким, как я всегда себе представляла. Ты ведь знаешь, мне не разрешалось уезжать далеко от Клерка Нуэлла. Бабушка брала меня с собой за покупками и тому подобное. Но у нас не было никаких причин заглядывать в город. Мы не могли себе это позволить, потому что никого там не знали. Но я все равно часто ездила в кино, Но потом я переехала в Тоттенэм, когда вышла замуж. Это очень далеко отсюда. «Только не плачь», — говорит Кэтрин Ласкова. «С Тоттенэмом связано много приятного. Вы когда-нибудь были в парке отдыха? А на спортплощадке? Ты думала, что там будет безопаснее? И Патрик так думал. Вы не могли знать заранее? От нашего решения ничего не зависело». то есть не думаю, что я могла что-то изменить или хотела что-то менять. Я и сейчас не хочу, Кэтрин. Я просто не хочу, чтобы некоторые вещи происходили.